Авилова Лидия Алексеевна, на чужбину. Кучер с трудом остановил разбежавшуюся тройку, пристал на козлах и, вытянув шею, глядел вперед и по сторонам. — В объезд надо брать, не проехать, — решил он. — Да что тут такое? Откуда столько наехало? — удивленно спросил Накатов. И тоже, приподнявшись в экипаже, держась одной рукой, за металлический ободок козел Под яркими лучами солнца, на большом протяжении, между станционными зданиями и длинными рядами постоялых дворов, питейных заведений, колониальных и других лавок, копошилась, гудела и скрипела колесами сотни телег, многоголовая, беспорядочная толпа крестьян. До слуха Накатова доносилась только смутной, Неумолкаемый гул, из которого случайными, отдельными звуками вырывались то ржание коня, то плач ребенка, то бабе виск или отрывок удалой песни. «Что тут такое?» — спросил опять молодой человек, обращаясь к проходящей бабе. Та, видимо, спешила и, не останавливаясь, кинула на накатал тревожный взгляд. «Переселенцы, батюшка!» «Переселенцы!» «Девяносто дворов!» «Куда?» — крикнул мне свет. «В Оренбургскую!» «Тетка тут у меня! Попрощаться бегу!» И она действительно побежала и сейчас же затерялась среди толпы. «В объезд, значит?» — спросил кучер. «Пойдем пешком, Катя!» — предложил Накатор, оглядываясь на сидящую рядом с ним девушку. Та, видимо, колебалась. «Ну, пойдем!» Согласилась она. С тобой не страшно. Они быстро выпрыгнули из экипажа и, взявшись под руку, направились прямо через толпу к станции. Взгляни, Катя, все пьяно, с отсетком досады и брезгливости, сказал Накатов. Едут, бог знает куда. Набрали кое-какие крохи. И как? Набрали. Дома свои. Скотину, весь скарб свой, за полцены сбыль, и теперь пропивают все до копейки. Молодой человек пожал плечами и нахмурился. Народ, народ, наш умный, добрый, русский народ. Он сделал широкий жест, свободной рукой и усмехнулся. Они стояли уже среди толпы. Не общий гул, а отдельный. Резкие звуки раздавались в их ушах. Вдоль и поперек дороги, как попало, стояли телеги. Одна из них ушла двумя задними колесами в каналу, и тощая лошадёнка тщетно силилась вытащить ее на ровное место. На телегах и рядом с ними прямо на земле сидели и стояли мужики и бабы. Лежали мешки, узлы. Почти все мужчины были пьяны. Одни шатались, кричали, пробовали плясать и петь песни. Другие, уже окончательно опьяневшие, лежали на земле без голоса и без движения. Попадались и пьяные бабы. «Зачем это они? Зачем?» – прошептала Катя. «Эй, барин!» – весело крикнул Накатова молодой мужик. «Прощай, барин!» Сильно пошатываясь на ногах, скинул он с головы шапку и уронил ее на землю. «Хороший барин, прощай!» Молодой человек засмеялся. «Прощай, брат, прощай!» — ответил он и прошел дальше. «Эй, прощай!» — кричал ему вслед веселый мужик. Он нагибался, чтобы поднять свою шапку, но, дотянувшись, отшатывался от нее, как от заколдованной. кругом хохотали. «Ну-ка, подступись к ней, подступись!» На одном вазу сидела женщина. Она обнимала детей, а глаза ее глядели в пространство, остановившиеся, полные отчаяния и ужаса. «Тётка!» — крикнули кто-то. «Хозяина подбери! Забудешь неравно! Вон он там! У заборчика без задних ног валяется!» Она бессмысленно повела глазами наговорившего и опять уставилась ими перед собой. — О, Вася! — сказала девушка. — Ты видел, какие глаза? Накатов нахмурился. — Оглянись, Катя! — сказал он. — Оглянись и скажи по совести. Ну, не смешны мы все с нашей горячей защитой за наш милый, умный народ. Не смешны мы все с нашими постоянными величанием, расхваливанием Его. О, великая душа русская, полюбуйся, полюбуйся же теперь на этого безвольного зверя, дорвались всю прошлую жизнь, все потом и кровью нажатое, скопленное. Все, что еще могло кое-как обеспечить близкое будущее, все, все с легким сердцем отдается за стакан водки. Жены, дети, ни жалости, ни страха, что же скажи, опять жалеть, опять оправдывать? Нет, нет, меня они возмутили, озлобили. Вася! Кротко перебила его сестра. А если это безнадежность? В прошлом одно горе нет выбора в будущее, и только минута, минута забвения в их власти. мне нетерпеливо пожал плечами. Да, да, опять только жалкие слова, всегда только жалкие, жалкие слова. Но кто же виноват? Совсем уже тихо ответила Катя. В двух шагах от них стоял пожилой мужик и сморщил. Озабоченный лоб считал что-то простопыренным пальцем своей корявой, мозолистой руки. Он тоже был пьян, но выражение лица его было сумрачно, почти злобно. «Зателку, — говорит, — зателку накидываю! — бормотал он. А всего шесть с половиной!» Он стал загибать пальцы левой руки. И, не досчитаясь одного, опять растопюрил их и с недоумением оглянулся кругом. «Аля бронил палец-то, дядя!» Весело расхохотался мальчишка-лавочник, перебегая через дорогу с пустой бутылкой в руках. Мужик злобно покосился на него. «Зубы побереги, зубы! Вот я! Барина спрошу! Барин, спросить вас надо! Бухтеру, знаете?» Чего? – переспросил Накатов. Бухтеру, эту самую Бухтеру, повторил мужик. Что такое Бухтера? – недоумевал молодой человек. Так не знаете? Не знаю. Так что же толковать, если не знаете? Чего толковать? Неожиданно рассердился мужик. Вот тоже толкуют, чего не знает. Барин, а не знает? Накатов невольно засмеялся. Нет. Ты не толкуй уже угрожающим тоном кричал мужик. «Не толкуй! Чего не знаешь? Ишь, толкует!» «Да ведь это он про Оренбург! Оренбург!» «Вот про что он спрашивал!» Внезапно догадался Накатов и даже остановился. «Бухтера!» — горько усмехнулся он. «Название простого и то не знают, не дослышали!» «Это же Бухтера!» Около самой ограды станции лежал мертвый на пьяный. Он закинул голову, и солнце жгло его, налившееся кровью, поугровевшее лицо. Хозяин все с той же усмешкой кивал на него накатов. Катя вздрогнула и отвернулась. Ей вспомнилась женщина с остановившимся взглядом и двумя ребятами на руках. Станционный двор и платформа были тоже запружены народом. Брат и сестра вошли в общую залу и стали у открытого окна. Мимо них по платформе поминутно пробегал озабоченный начальник станции и другие люди в форме станционных служителей. Запыхавшийся, совершенно растерявшийся, земский начальник подбегал то к одной группе крестьян, то к другой, лицо его было красно и потно. Он беспрестанно оттирал лоб платком а из груди его вырывались хриплые, бессильные звуки. Он увидел Накатовых и закивал им головой. «Знаете», — говорил он через минуту, подбегая к окну и пожимая руки брату и сестре, «я, кажется, лучше согласился бы вести их вместо паровоза. Видели? Что с таким народом поделаешь? Сейчас будут подавать поезд». Он опять торопливо пожал Накатовым руки и убежал во двор. «И здесь все то же!» «С возрастающим чувством досады», — говорил Накатов. «Все те же бессмысленные пьяные лица. Все тот же гвалт и бестолковая суета». Больше всего шумели и суетились бабы. Они тащили за собой детей, мужей, волочили мешки, узлы. Другие сидели на этих мешках и, пригорюнившись, потвердши рукой щеку, причитали и голосили на все лады. Были и более спокойные. Одна еще очень молодая, красивая женщина безмолвно припала головой к сухой груди, одетой в рубище старухи. Кто из них уезжал, кто оставался? Лицо молодой женщины было страшно бледно, глаза закрыты. Старуха глядела в небо, и в глубоких морщинах ее потемневшего лица застоялись слезы. Со двора доносились хриплый голос земского начальника. Кричал он, кричал еще кто-то, а на платформу народу прибывало все больше и больше. Точно надвигающиеся волны теснила толпа здание станции. Ну вот, к платформе медленно. Грузно, почти бесшумно, среди окружающего гвалта подкрался поезд, заскрипели тормоза, зазвенели цепи, и сейчас же резко, оглушительно прозвучал звонок. Словно неожиданный жестокий удар разразился над беспорядочной толпой. На минуту стало так тихо, что голос начальника станции отчетливо пронесся по платформе. «Садите!» Какой-то торжественной и в то же время дрогнувшей ноткой командовал он. Еще с минуту длилось молчание, и вдруг опомнившаяся толпа дрогнула, застонала. Самые бессмысленные от вина лица прояснились сознанием. Одна и та же мысль, одно и то же чувство выразились во всех глазах. Разом не стало безвольного, разнузданного, опьяненного зверя. Рядом с человеком стоял человек. А в душах этих людей было одно, им всем общее, всем одинаковое горе. И горе это было так велико, и боль от него так нестерпимо, что всё то наносное, случайное, все то, что придавало им еще силы и терпения, Теперь разом рассеялась, и стояли люди лицом к лицу, своим горем обезоруженные, жалкие, беспомощные, как дети. По седым бородам катились мелкие, скудные, мужичьи слезы, из которых каждая словно просачивалась через сильную, мужичью душу насквозь. Где-то истерично взвизгнула женщина, за ней другая, третья. И вдруг вся толпа, как по команде, обнажила голову, опустилась на колени и с молитвой, любовью и отчаянием прильнула в последний раз к родной земле. В стране, растроганная, с опущенными головами без фуражек, стояла начальство. Катя, милая, позвал накатов, молодая девушка прислонилась головой к косяку окна. Плечи ее вздрагивали, и слезы беззвучно и неудержимо лились по щекам. — Зачем? Ты понимаешь теперь? Зачем? Понимаешь? — возбужденно шептала она. — Затем, что не терпит душа. Будьте же справедливы! Разве мало горя? Мало! Облегчите же, а не осуждайте! Не осуждайте! Катя заплакала еще сильнее, а Накатов закусил губы и виновато потупился. — Садиться! — еще раз грустно и мягко прозвучал голос начальника.